Глава 7. За кулисами Европы. Италия. Рим. Квиринальский дворец. 20 мая 1917 года. 2 июня по старому стилю. Иоланда механически перебирала подарки. Что ж, любимая сказка имеет свойство заканчиваться. И словно в сказке с двенадцатым ударом часов сменился листок на календаре и ушел в прошлое тот волшебный день, в котором она была так невозможно, так безрассудно счастлива. Но, увы, часы на башне отбили полночь, и все закончилось. Нет, в отличие от сказочных девушек, Она не перестала быть принцессой, не превратилась в какую-нибудь сиротку, служанку, но... но в реальности нет места сказкам. Сегодняшний разговор с матерью не сулил ничего хорошего с самого начала. Ваше высочество, извольте мне пояснить. Вряд ли можно считать прологом разговора по душам между матерью и любимой дочерью. Обычно Ее Величество начинало титулировать своих детей в минуты когда собиралась сделать им очередное внушение за какие-то глупости и проказы. Вот и сейчас королева изволила быть недовольной безрассудным поведением своей дочери на приеме и на балу. По мнению королевы, принцесса вела себя крайне легкомысленно. Разве может она позволить вот так вести себя, да еще и в такой день, когда все взоры обращены на нее? Ни в коем случае! Выдержка, ответственность и безупречные манеры – Вот что должно быть ее визитной карточкой. Ясность ума, внимание к мелочам и готовность в любой ситуации сделать правильный ход в дворцовой игре должны сопутствовать любой ее фразе или поступку. Если она собирается добиться своих целей, то нельзя позволять окружающим делать верные выводы из ее поведения слов-жестов. Наоборот. Все это призвано вводить в заблуждение даже самых искушенных интриганов, заставляя их делать неверные выводы и принимать ошибочные решения. Она же была на приеме на балу словно открытая книга даже для самой последней горничной или лакея во дворце. Королева все это облекла буквально в несколько холодных фраз и сопроводила их парой ледяных взглядов. Все остальное Иоланда поняла, что называется «между строк». Да, дворцовая жизнь учит принцесс взрослеть куда быстрее, чем... А, впрочем, будь она какой-нибудь юной графиней, разве было бы ей легче? Отнюдь. Ей сейчас хотя бы не приходится изощренно сражаться с сотнями таких же юных особ за право быть допущенной ко двору, за право оказаться ближе к королеве или хотя бы к одной из принцесс. Да, для многих молодых дворянских дочерей Роль фрейлиной принцессы является пределом мечтаний, так что ей тут точно грех жаловаться на судьбу. А уж про жизнь юных девиц где-нибудь в трущобах Сицилии и говорить не приходится. Уж что-что, а о куске хлеба на ужин ей думать как-то не доводилось. Иоланда покосилась на блюдо с пирожными и вздохнула. Есть не хотелось совершенно. Настроение было испорчено, Стоило ей лишь немного побыть в мечте, как ее тут же одернули, напомнив, что она не в сказке живет. «Раз уж родилась принцесса, и так будь ей, и не веди себя, как маленькая, полная романтических мечтаний, дурочка!» Самым обидным в этой ситуации было то, что мать права. Возможно, кому-то несведущему кажется, что жизнь старшей дочери короля полна удовольствий и праздников... Но уж она-то точно знает, что дворцовая жизнь совершенно не напоминает сказочное представление. Тем более, что возраст уже не позволяет делать вид, что у нее есть право на беззаботные детские игры. Впрочем, на игры у нее теперь не право, а долг. На суровые дворцовые игры – полные интриг, коварства и предательства. Да, она и сама получила возможность убедиться в этом совсем недавно. Принцесса невольно поюжилась, вспоминая тот грандиозный скандал, который разразился с письмом и фотографией русскому императору. То, что было просто шалостью, обыкновенным дурачеством, вдруг обернулось настоящей катастрофой, повлекшей за собой множество последствий, в том числе и на межгосударственном уровне. А ведь она и посылать ничего не собиралась. Но кого сейчас в этом убедишь? Да и зачем, если все в итоге складывается вполне удачно? И благодарить в том она должна русского царя Михаила, который приложил много усилий для того, чтобы не только вывести ее из-под удара общественного мнения, но и укрепить ее позиции. Яланда покосилась на привезенный из России ларец, да, жизненный раз полна сюрпризов. Разве думала она в тот вечер, находясь под впечатлением от того письма из далекой Москвы и сочиняя свое шуточное ответное послание, что все так обернется? Ведь писала она тогда сугубо для себя и собиралась просто вложить эту записку в свой личный дневник. И что она там насарапала на обратной стороне своей фотографии? «Цезарю нашей эпохи?» Да уж, вскружило голову сообщение, что русский император о ней расспрашивал. А еще и намеки от тетки ее матери о том, что партия вполне имеет шансы. Да и отец вроде заинтересовался. Как она тогда бежала к себе, словно на крыльях летела. Сидела, сидела, мечтала, мечтала о возможном счастливом будущем и сделала ужасную глупость, с этим письмом написав и оставив его на столе. Принцесса вздохнула и задумчиво погладила пальцами крышку ларца. Вот, в сущности, тоже ведь глупость с ее стороны. Вместо того, чтобы отправить драгоценности в хранилище, она снова держит их на столе. Мало было предательства одной фрейлины, похитившей письмо и фотографию. А ведь тут соблазн неимоверно больший, учитывая стоимость этих сапфиров на диадеме. Фыркнув своим мыслям, Яланда аккуратным движением открыла ларец, и тут же вся комната озарилась отблесками драгоценных камней, на гранях которых преломлялся свет ламп. Легким прикосновением она ощутила пальцами остроту граней. Да, такова цена. Если собираешься занять свое место в этом мире, пора становиться взрослой. И мать тут совершенно права. Тем более, что ситуация и помимо ее воли, и в самом деле складывается для нее весьма удачно. Рим, судя по последним событиям, стал одной из важных площадок международной политики, а интерес царя Михаила к Италии был очевиден. Впрочем, не только к Италии в целом. Столь громкие и во многом демонстративные проявления интереса к ней лично со стороны нового русского императора не заметить мог лишь глупец и слепец, Поэтому нет ничего удивительного в том, что все это стало главной темой не только великосветских сплетен, но и межгосударственных интриг. А уж после вчерашнего... Что ж, ситуация понятна и очевидна для всех. И вряд ли можно было, да и нужно было так уж скрывать ее чувства во время вчерашних событий. Впрочем, желание королевы отдернуть замечтавшуюся дочь вполне понятно. Будешь глупить и заниматься пустыми мечтаниями, так и не заметишь, как судьба отвернется от тебя. В итоге выдаст отец тебя замуж за какого-нибудь итальянского графа и будешь вести жизнь обыкновенной графини, наносить визиты, обсуждать светские новости и сплетни, следить за модой и делать все то, что обычно делают дворянки средней руки. Ну, детей еще нарожаешь пяток, и на этом все мечты и завершатся. Но нет. Она желает большего, значительно большего. Бережно вынув Диадему, принцесса подошла с ней к большому зеркалу на стене. Величественным медленным жестом она опустила Диадему на свою голову. — Пресвятая Мадонна, как же красиво! Диадема венчала ее словно корона. Принцесса с вызовом смотрела на себя в зеркале. — Что ж, Ваше Высочество! Какая принцесса не мечтает стать королевой? Только та, которая собирается стать императрицей. И если сама судьба ведет ее к этому, то уж она сделает все от нее зависящее, чтобы мечта стала реальностью. Впрочем, совершенно очевидно, что ее мнение тут не является главным. В этом деле важную, если не решающую роль, играет политика – И у Италии, и у России есть взаимный интерес к более плотному военному и экономическому союзу. Ее царственный отец мечтает получить могущественного союзника и расширить возможности для итальянского капитала на быстро развивающемся русском рынке, в том числе получить доступ к необъятным запасам российского сырья. России были нужны порты и базы в Средиземном море для русского флота, а также доступ к промышленным и техническим возможностям Италии. Да и вообще надежный союзник на юге Европы, где, судя по всему, Михаил II собирается играть важную роль в будущем, России не помешает. Так что интерес к возможному браку и у овдовевшего царя, и у заинтересованного августейшего отца был чрезвычайно серьезным. И они вполне могли договориться о такой партии, и не спрашивая ее мнения на сей счет, Тем более, что, судя по слухам, Франция и Великобритания всячески стараются этого союза не допустить. Михаилу даже сватали старшую дочь возможного будущего французского короля. Так что, помимо ее желаний, есть еще и реальный мир. Но это мы еще посмотрим, кто кого. Не снимая диадемы, Яланда прошла к столу и села в удобное кресло, держа спину прямой, словно сидела на троне. Величественно окинув взглядом свою комнату, словно взирая на многочисленных подданных, ждущих ее повелений, она выверенным движением руки придвинула к себе толстенный фолиант, преподнесенный перед началом парада князем Волконским. «Что ж, ваше будущее величество, вас ждет империя. Империя, в которой, возможно, предстоит взойти на престол и о которой нужно узнать так много». Неспеша открывается обложка, неспешно листаются плотные страницы, вставленными в крепление фотографическими карточками. Множество фотографий, часть из них даже цветные. Вначале несколько фотографий с императором Михаилом. Протокольное фото, еще одно, но уже на троне. Подпись. Его императорское величество, государь-император, всероссийский Михаил Александрович в Андреевском тронном зале Большого императорского кремлевского дворца, Кремль, Москва. Иоланда задержала взгляд на двух тронных креслах по обеим сторонам от центрального, на котором гордо восседал правитель России. Один свободный трон предназначался выдовствующей императрице Марии, матери Михаила, Другой должна была занять его супруга, императрица Всероссийская. Принцесса несколько минут внимательно разглядывала эту фотографию, думая о своем. Нравится ли ей новый русский царь? Что она испытывает к нему? Глупое увлечение? Или все же расчет движет ею? Нет, возможная партия с Михаилом II, мягко говоря, далеко не худший вариант. И она сделает все, чтобы эта партия стала реальностью. Стать императрицей огромной империи? Какая девушка откажется от такого? Тут многие без колебаний согласятся на замужество с уродливым горбатым старцем. А Михаил II отнюдь не старый, ни уродлив. Но будет ли она счастлива в этом браке? Или проклянет тот миг, когда села писать то злосчастное письмо, с которого все началось? Кто знает? Следует отдать должное князю Волконскому и наверняка самому царю Михаилу. Князь все время нахождения в Риме почти ежедневно бывал во дворце и, помимо встреч с самим королем, часто бывал у нее с короткими визитами, во время которых сообщал новости из России, презентовал переведенные на европейские языки книги известных русских авторов, картину русских художников, и официальную фото и кинохронику Министерства информации Российской империи. Так что за последнее время она узнала о России и о Михаиле II куда больше, чем за всю свою жизнь. Она понимала, что все это имеет под собой вполне определенные цели, и ее явно готовят к принятию какого-то решения. Впрочем, понятно какого. И она была благодарна императору Михаилу за то, что ему явно важно – Ее доброе мнение на сей счет, а не просто подчинение воле отца и сложившихся обстоятельств. Вообще Михаил был, как на ее вкус, очень необычным монархом. Она видела его фотографии, видела его в кинохронике из Москвы и Петрограда, смотрела, как он держится, как ведет себя в разных ситуациях. Она читала историю жизни русского царя, отзывы о нем родственников и сослуживцев, то, что пишет о нем русская и мировая пресса. И действительно, он, вне всякого сомнения, был личностью довольно интересной. Хотя все утверждают, что, взойдя на престол, Михаил буквально преобразился. Корона дарует мудрость ее носящим, так кажется, говорят. Впрочем, судя по большинству монархов мира, корона помогает далеко не каждому. Вздохнув, она перевернула тяжелую страницу. Государь-император в своем кабинете в доме империи. Кремль, Москва. Государь-император всероссийский в собственном вагоне императорского поезда. Внимательно рассмотрев убранство и прочие детали, Иоланда вновь перекинула плотный лист. Следующая фотография была необычной. Царь Михаил был окружен веселой толпой разновозрастных детей в каком-то загородном имени у пруда. Рядом с императором улыбается веселый старик. Подпись гласила Михаил II вместе с пионерами империи встречает выдающегося ученого Константина Циолковского. Императорская резиденция Марфина. Московская губерния. Попытавшись несколько раз произнести трудную русскую фамилию, принцесса оставила это занятие. Да, придется больше практиковаться, если она хочет «Марфина». Судя по новостям, это имение стало основным местом, откуда царь правит своей Россией и дергает за веревочки событий по всему миру. Жаль, что мало фотографий оттуда. Очевидно, примиленькое местечко. А вот изображение, очевидно, снятое где-то на войне. На карточке изображен нынешний царь России. В те дни он командовал кавалерийской дивизией, Набранный из добровольцев, родом из каких-то диких гор на юге Российской империи. На следующей фотографии царь Михаил выступает с автомобиля перед огромной толпой. Принцесса неодобрительно покачала головой. Зачем он так рискует? Тогда обошлось, но чуть позже на том же самом месте он едва не погиб. Она видела в газетах те страшные фотографии из Москвы. Это было так ужасно. Впрочем, кого она обманывает? Если интересы государства будут требовать, то и она сама выйдет вперед и поведет свой народ за собой. И не дрогнет, даже если придется идти под пули. Таков долг монарха, и с этим ничего не поделать. Иоланда неосознанным движением поправила на голове диадему и продолжила изучать альбом. Города, люди, природа, фотографии разных мест, Судя по всему, господин Проскудин-Горский потратил не один год на поездки по всей империи, стараясь запечатлеть все разнообразие России. Многое для итальянской принцессы на этих фотографиях было непривычным, необычным, а иногда и пугающе диким, каким-то первобытным. И вчера на параде она видела настоящих русских, которые живут где-то в таких вот местах. Подвигнутая внезапно произошедшей мыслью, девушка решительно поднялась и нашла в книжном шкафу толстый атлас мира. Быстро листая страницы, она, наконец, нашла искомое. Пермская губерния, Екатеринбург. Мадонна, как же далеко им пришлось добираться до Рима. Даже по прямой расстояние почти в четыре километров – А ведь добирались они кружным путем во Францию, а сейчас еще и пешком через всю Францию. Иоланда вдруг ощутила, как ее охватывает чувство гордости, как будто дарование полку ее имени сделало ее каким-то образом причастной к подвигам и свершениям этих мужественных людей. Да, но ведь и в самом деле это теперь и ее люди, ведь она и в самом деле шеф шестого особого пехотного... Принцесса Иоланды полка, и в ее гардеробе ждет своего часа мундир полковника русской императорской армии. Принцесса вдруг замерла пораженная. А ведь как точно подогнан мундир под ее фигуру? А такое сделать на глазок невозможно. Значит, мундир шили в Риме, и причем либо у ее портного, либо получили от него все требуемые мерки или кала. Впрочем, вероятно, для князя Волконского, сумевшего организовать пошив нескольких тысяч комплектов нового обмундирования для четырех, идущих из Франции, полков, это не было настолько уж сложной задачей. Просто поразительный человек этот князь. Как мудро поступил царь Михаил, прислав в Рим именно его. Ладно, вопрос с мерками и портным можно отложить и до завтра. Екатеринбург. Наверное, это символично, что солдаты полка, носящего ее имя, из окрестностей города, названного в честь одной из женщин, которые правили Россией. Иоланда помнила историю бедной принцессы из крошечного немецкого государства, которая стала Екатериной Великой. Что ж, было время, когда Россией правили почти одни женщины, сменяя друг друга на троне империи и почти каждая из них внесла свой вклад в величие государства. Но потом законы престола наследия изменили, и далее корона передаваться стала только по мужской линии. Впрочем, судя по новостям, царь Михаил взялся проводить большие реформы, в том числе и расширяя права и возможности для женщин. А уж какой фурор произвели известия о майском параде в Москве, где над площадью пролетел четырехмоторный военный аэроплан Весь экипаж, которого составляли офицеры, женщины, и среди них была даже одна княгиня. Неслыханное дело для Европы – дозволить дамам служить в армии и на государственной службе наравне с мужчинами. В аристократических салонах Рима, и не только Рима, только и было разговоров об этом. И, разумеется, мнения разделились, а поскольку мужчины смотрели на это крайне скептически, зато леди были в восторге. Нет, всем избирательные права не нужны. Зачем беднякам права, что они в этом понимают? Но вот достойным дамам обязательно нужно дать избирательные и прочие права. Долистав до последней страницы и с улыбкой изучив какого-то азиатского эмира с русскими погонами и орденами поверх цветастого халата, Иоланда закрыла альбом. Да, Россия – огромная страна абсолютно незнакомая и непривычная. Впрочем, всякая колониальная империя имеет в своем составе множество экзотических или просто диких колоний, в которых можно увидеть совершенно невообразимые вещи. Хотя сравнение не совсем верно, ведь у большинства европейских империй колонии где-то там, за морем, а в России все ее земли постепенно перетекают одна в другую Да и народ наверняка точно так же плавно изменяется километр за километром. Принцесса подошла к огромному глобусу, стоявшему в ее комнате. Ей нравился глобус. Он всегда настраивал ее на что-то большее, чем какая-то мелочная суета и ничтожные обиды, которые так часто случаются в жизни юной девушки. Она любила вращать его и мечтать. Но сейчас она не мечтала. Сейчас Яланда вращала глобус то туда, то сюда, прокручивая Россию от одного края до другого. Читала названия городов, имена рек, шептала, читая сложные русские наименования, прикидывая расстояния и замечая географические возможности. Да, в России есть где развернуться, особенно если в стране мудрый император и… Девушка решительно вернулась в кресло и, достав лист бумаги, начала писать письмо. Текст Виталия Сергеева. Письмо Владимира Ульянова жене Надежде Крупской. Париж. 1 июня 1917 года. Дорогая Надюшка, вечером прибыли в Париж. Вокруг подъем и революционный восторг. Добирались за Минками, но без приключений. Наши немецкие товарищи шли за швейцарцев, но до Парижа за демаркационные линии выходили только в уборную. Во время движения вагона с иностранными социалистами французские товарищи не ограничивали передвижение пассажиров из союзных и нейтральных стран. В части же поданных Германской и Австро-Венгерской империй были предприняты дополнительные меры безопасности – Они были снабжены швейцарскими паспортами и не могли покидать вагонов, даже выходить в их тамбуры. Границы их передвижений были отмечены белыми демаркационными линиями. Впрочем, и мы не стремились покидать вагоны. В идущих на станциях митингах можно было отстать от поезда и совсем потеряться. У нас, впрочем, у всех было много дел. После Симмервальда надо было о многом поговорить. Только в Париже мне и Кларе удалось выступить перед толпой. Клара Цеткин от НСДПГ возглавляла делегацию Германии. Встречали шумно и воодушевленно, но публики было мало. Подали нас на леонский вокзал. На такси довезли нас до Лутисия, здесь и разместили, сразу включились в работу». Французские товарищи почти все заняты делами коммуны, да и делегаты в основном в ее секциях и на митингах. Конгресс тянут Жанна Шарлем. Знакомые Ленину Жанна Руссель, членом постоянной административной комиссии Французской социалистической партии, и Шарль Рапопорт, французский журналист, философ-марксист, сотрудник Жоресса, родом из России. Открытие уже завтра а подготовка запущена. Впряглись и с прибывшими товарищами за троих. «Выйти на улицу времени нет, как и времени на нас, у Садуля. Сегодня он примет Клару. Надеюсь переговорить перед Конгрессом. Очень тебя не хватает, Наденька. Но доктор Сали прав. Лечись!» У Крупской обострилась Базедова болезнь, и она проходила очередное лечение. «После пансиона вывезу тебя к себе», Здесь пока все неопределенно, но главное – революция. Еще два месяца ни один какой угодно опытности и знания революционер, никакой знающий народную жизнь человек не мог точно предсказать, когда и какой случай взорвет Францию. В России этот Наполеончик Мишка Романов задушил в крови освобождение и служение русскую революцию. Но я и не верил, что мы сможем сейчас победить там. Мировую революцию сделает пролетариат Европы. Из Парижа и Берлина подлинное освобождение придет в Россию на штыках европейского пролетариата. Я полон надежд. Думаю, будет и наличной, наши улицы будет праздник. Крепко обнимаю и целую. Прошу больше отдыхать, меньше работать. 19 мая 1917 года. Твой Владимир Ульянов. Московская губерния. Императорская резиденция Марфина. 20 мая 1917 года. 2 июня по старому стилю. «Честь в служении! На благо отчизны, ваше императорское величество!» Я указал на стул, и Гурко, поблагодарив, присел за стол и сразу принялся сортировать бумаги из весьма обширной папки. «Не тороплю главка верха. Вопрос серьезный». И мне совсем не хочется упустить что-то важное только потому, что генерал поторопится и что-то напутает. Нет, величие и прочий оплом поддерживать необходимо, но меру знать следует даже императору. Увидев, что приготовления завершены, даю отмашку на доклад. Слушаю вас, Василий Иосифович. Благодарю, государь. Русская императорская армия, судя по докладам и отчетам, находится в значительно лучшем состоянии, чем она была еще месяц назад. Но насколько эти выводы соответствуют действительности, я не могу сказать ни с какой долей уверенности. Да, количество дезертиров и количество случаев неповиновения приказам резко сократилось, практически исчезли агитаторы во фронтовых частях, хотя в тыловых подразделениях отдельные случаи все еще имеют место. Серьезно улучшилось снабжение. Поступают орудия и пулеметы, создаются резервы, идет ротация частей и их реорганизация по Новым Штатам. Из более-менее устойчивого и опытного личного состава формируются полки передовой линии. Всякий неустойчивый элемент отправляется в батальоны инженерно-строительного корпуса, где занят на работах по укреплению оборонительных рубежей и по прокладке дорог. На первый взгляд улучшение на лицо, но настроение в войсках вряд ли можно считать хорошими. Широко распространено мнение, что фактически война закончена, и лишь обещанные вашим величеством блага и награды фронтовикам за каждый месяц в окопах удерживают эту массу от полного падения дисциплины. Приказы выполняются, но с некоторым небрежением. И карательные дисциплинарные меры лишь ухудшат общую ситуацию. Тем более невозможно предсказать, как поведут себя войска при активизации боевых действий, и уж особенно в случае приказа о наступлении. Откидываюсь на спинку кресла. Мне представляется, Василий Иосифович, что эта проблема характерна сейчас не только для русской армии. Главка Главковерх кивает. «Так точно, Ваше Величество». Это общая проблема практически для всех воюющих армий в Европе, но это создает условия для совершенно непрогнозируемого обрушения любого фронта. Солдаты просто откажутся воевать. Не факт, что даже в обороне они сохранят устойчивость. Бацилла пацифизма разложила все армии в Европе и не только, но главную опасность для нас несет ситуация во Франции. Можно ответственно утверждать, что Западного фронта в реальности больше нет. Британцы удержать германцев сами не смогут. Тем более, что у них у самих в Ирландии сейчас очень неспокойно. А значит, резервов не будет. Более того, англичанам приходится выводить с континента все новые и новые дивизии в надежде погасить ирландский мятеж. Французская же армия воевать более не способна. Целыми батальонами снимаются с фронта и отправляются кто куда. Парламент, как и генерал Петен, пытается сформировать так называемые офицерские полки, в штате которых, хорошо, если есть две-три полнокровные роты. Такая же ситуация и в Орлеане. Полки Белой армии формируются с огромным трудом. И, судя по информации от графа Игнатьева, Петен всерьез рассматривает вопрос принудительной мобилизации Благо сейчас, если так можно выразиться, бесхозных офицеров в Орлеане насчитывается несколько тысяч. Принудительная мобилизация? Это каким же образом они хотят сделать, чтобы при их ситуации мобилизованные не разбежались? Смею предположить, что для этих целей Петен и его генералы планируют задействовать прибывающие части русского экспедиционного корпуса. Задумчиво набивают трубку табаком – Раскуриваю. Гурка терпеливо ждет моей реакции. «Вам это известно из каких-то источников или это чистые умозаключения?» Генерал встает. «Это мои умозаключения, Ваше Императорское Величество. Умозаключения, основанные на анализе имеющейся информации и личном опыте. Садитесь, Василий Иосифович. Благодарю Вас, Ваше Величество». Пока главка вверх опускается на стул, делаю паузу затяжек. Дым плывет по кабинету. Какие ваши предложения? Сомневаюсь, что вы затеяли весь этот разговор только для того, чтобы мне сообщить, что все пропало. Гурка Кошлянув доложил. Государь. Положение на фронтах и в армиях европейских держав таково, что война может быть завершена либо за столом мирных переговоров, когда каждая держава останется при своих неудовлетворенных интересах, либо станет следствием решительного удара по самому слабому месту одной из военных коалиций. Театры военных действий замерли в совершенно неустойчивом равновесии, и малейшего толчка может быть достаточно для обрушения всего фронта. Мне представляется, что исход этой войны будет решен либо в результате германского удара по Франции, либо нашего удара по Австро-Венгрии с направлением наступления на Румынию и Болгарию. Однако, Василий Иосифович, вы сами докладываете о невозможности подобного наступления в нынешней ситуации. Точно так, Ваше Величество!» В обычных обстоятельствах требуется массированный удар крупными силами при всей возможной поддержке артиллерии, что, как показал опыт войны, не дает серьезных результатов. Сейчас же сложилась уникальная ситуация, при которой стратегический прорыв фронта на большую глубину возможен при решительном применении даже сравнительно небольших, но боеспособных и мотивированных подразделений. Да, основная масса войск наступать не желает. Более того, основная масса войск сомнительна, что даже в обороне будет устойчива, а не побежит, бросая оружие. Да, приказы перейти в наступление вполне могут стать причиной мятежа или дезертирства целых частей, но германцы считают, что они нашли рецепт победы. Есть сведения, что немцы готовятся к решающему наступлению. Имея те же проблемы с дисциплиной, как и в других армиях, Германцы решили расширить применение опыта ударных батальонов, в частности батальона под командованием Виллерора. После визита на Западный фронт генерала Людендорфа получен приказ формировать достаточное количество таких батальонов по образцу, созданному Виллерором. Новая стратегия предусматривает применение батальонов Рора после массированной артиллерийской подготовки. По замыслу берлинских стратегов, в начальной фазе наступления артиллерия должна морально подорвать Западный фронт и заставить деморализованные французские части оставить отдельные участки обороны, после чего силами ударных батальонов Рора они будут заняты. Остальные же немецкие части будут удерживать свои позиции и двинуться вперед только лишь после того, как сопротивление французов будет подавлено. Таким образом, Людендорф и Гинденбург рассчитывают решить проблему падения дисциплины в собственных войсках. Ваше мнение на сей счет? Мне, государь, представляется такая тактика возможной, но весьма опасной. Поясните. Дело в том, Ваше Величество, что наш собственный опыт формирования отдельных ударных батальонов – показал, что изъятие из состава полков самых боеспособных элементов самым решительным образом сказывается на уровне дисциплины такого полка. В этом случае условно-боеспособная часть очень быстро превращается в неуправляемое стадо, готовое оставить позиции в любой момент. Если раньше это не имело такого уж катастрофического значения, то в нынешний момент разгула пацифизма это может сказаться самым неприятным образом на устойчивости фронта в целом. В случае достаточно серьезного сопротивления обороняющихся пацифизм может просто-напросто обрушить армию и государство изнутри. Вы полагаете, что в Берлине этого не понимают? Полагаю, что в Берлине делают ставку на быстроту и рассчитывают на то, что французы просто побегут. А значит, боеспособность основной массы войск не будет иметь значения, поскольку части, идущие вслед батальонам Рора, будут фактически нести тыловую и гарнизонную службу, да и вообще разложиться не успеют. В то же время успешное наступление, пусть малыми, но хорошо мотивированными подразделениями и демонстрация отсутствия организованной обороны у противника может серьезно воодушевить как остальную армию, так и население в тылу Германии а заодно убедить колеблющихся союзников Вене, Софии и Константинополе воздержаться от попыток заключить сепаратный мир со странами Антанты. Такое развитие событий вполне может привести к выходу Франции из войны и обрушению всего Западного фронта. А значит, затем германцы займутся нами, или мы вынуждены будем подписать унизительный мир на кабальных для России условиях. В связи с этим я предлагаю отказаться от нашей стратегии выжидания и в самые кратчайшие сроки нанести упреждающий удар против Австро-Венгрии. С учетом специфики театра военных действий, состояния австро-венгерских войск и особенностей русской армии, предлагаю основой ударных сил сделать крупные кавалерийские соединения. Ударные же батальоны, в том числе и 777-й полк полковника Слащева, применять точечно на отдельных участках фронта после либо массированной артподготовки, либо применяя пластунов для скрытого и внезапного захвата важных высот, узлов и позиций, обеспечивая прорыв и дальнейшее наступление на стратегическую глубину посредством кавалерии. Дисциплина в кавалерийских, артиллерийских, саперных и ударных частях все еще на сравнительно приемлемом уровне – А австро-венгерская армия вряд ли окажет серьезное сопротивление, судя по попыткам сепаратных переговоров с Россией и Италией, а также по сведениям о волнениях в национальных, в частности венгерских, частях. Собственно, лишь австрияки сохраняют относительную боеспособность, остальные же совершенно ненадежны. А учитывая, что многие снятые с русского фронта немецкие дивизии, переброшенные на запад, были заменены на германском участке нашего фронта именно австрийскими, то в зоне ответственности юго-западного и румынского фронтов в настоящий момент складывается вполне благоприятная ситуация. Я встал и прошелся по кабинету. Главко вверх, стоя, поворачивался вслед за моими перемещениями. «Насколько быстро мы будем готовы к такому наступлению, если решение будет принято?» Гурка четко ответил. «В конце июня мы будем готовы нанести удар. Одновременно с этим готовится десантная операция в проливах, которую мы сможем провести в конце июля либо в начале августа». «А если германец ударит первым?» «Если наш удар произойдет до разгрома Франции», то мы вполне можем с Германией в этой партии разойтись в ничью. Но если Западный фронт рухнет значительно раньше, то придется всерьез пободаться, уповая на то, что Австро-Венгрия запросит мира до того, как немцы смогут перебросить серьезные силы на русский фронт. Если же мы не будем иметь сил к наступлению, то нам останется лишь уповать на милость победителей. «А вы понимаете, что произойдет, если вместо наступления наша армия просто взбунтуется и поднимет на штыки своих командиров?» «Понимаю, Ваше Императорское Величество, но другого выхода из сложившейся ситуации я не вижу».